Глава двадцать 29. Назар. Пожалуй, я всё же могу гордиться своей выдержкой. Не сорвался, хотя когда услышал про Емельянова, был близко к этому. Не хотел втягивать Полину во всё это, но, наверное, иначе с ней нельзя. Даже ни черта не помня, она умудряется всё сделать на свой лад. От мысли, что она могла поддаться на уговоры Емельянова и избежать, внутри аж скручивает. Но раз этот придурок стал играть у меня за спиной, то к чему строить из себя благородного Пока Полинка вместе с матерью играют с платошей, выхожу в коридор и звоню Владимиру. Последние сомнения относительно участия в предложении Полянского отпадают сами собой. Рад слышать, отзывается Емельянов. Не могу ответить тем же, холодно возражаю. Ты хотел увидеться, ещё актуально? Ты мои условия знаешь, Полина тоже должна быть. Притащишь сына в офис, цежу сквозь зубы. Самоуверенный тон этого козла вымораживает, заставляя беситься. Я уже говорил, достаточно и неформальной обстановки. Но учитывая некоторые детали, которые вскрылись. Договаривай. Ты, может, не в курсе, кто такой Ржевцев и чем занимается, а я вот тут навёл справки, на кого работала Полина. Сдержаться и не послать его в этот момент стоит немалых усилий. В курсе. Что предлагаешь? Полагаю, ко мне ты вряд ли согласишься поехать, поэтому предлагаю нейтральную территорию. Моя охрана обеспечит безопасность. Полина сможет погулять с Мишей, а мы обсудим некоторые нюансы контракта. Если бы не договорённость с Полянским, я бы послал этого нахала и плевать на контракт. Моя семья важнее. Хорошо, назови время и место. И ты так легко согласишься? недоверчиво спрашивает Владимир. Не боишься, что Полина уйдёт со мной? Моя жена в состоянии сама принять решение, сдержанно отвечаю, пока мысленно представляю, как лучше не надо. Бывшая жена Усмехается Емельянов. До связи. Следующие несколько минут пытаюсь успокоить ту злость, которая буквально выжигает всё на своём пути. Не время сейчас выплёскивать эмоции, нельзя. И только слегка остыв, уже звоню Полянскому. Что-то ты быстро, усмехается он вместо приветствия. Не успел соскучиться, огрызаюсь в ответ. Если только немного. Какие новости? Решился. Емельянов согласился на встречу вне офиса. Даже так, заинтересованно удивляется Олег. Это хорошо. А где и когда? Пока не знаю, но если это подходит, то сообщу. Но имея в виду, он будет с охраной, вероятно, по всему периметру, потому что мы с Полиной будем вдвоём. Сообразите на троих? Глумливо ухмыляется Полянский, чем мгновенно выбешивает. Посторожнее со словами. Ладно, ладно, пошутил я. Жду время и место встречи. Хорошо. А что насчёт Ржевцева? А что с ним? Как долго будем тянуть? Емельянов тоже сунул туда свой нос. Олег присвистывает в ответ. Вот это прижало мужика, раз он не поленился свои связи подтянуть. Меня раздражает любое упоминание об этой мужской особи, потому что он претендует на то, что принадлежит мне и только мне. Ржевцев может прознать, что под него копают, и решит, что в этом замешана Полина. Ну, в каком-то смысле она и замешана, усмехается Олег. Но даю слово, разберёмся. Главное, не лезь сам. Хорошо. Я не тороплюсь возвращаться к жене и сыну. Внутри всё ещё плещутся злости и раздражения, и мне не хочется пачкать их этими эмоциями. Только потеряв любимую женщину, я в полной мере осознал, насколько много она для меня значила. Казалось бы, понимал и раньше, но не ценил настолько. Не признавал, что поле стала частью меня. Она всегда была рядом, и до того вечера я не понимал, как это без неё. Но, прожив эти месяцы в своём личном кошмаре, отчётливо осознаю: больше не хочу ни за что. Поэтому даю себе немного времени, чтобы полностью прийти в себя. Смотрю и улыбаюсь, глядя на свою семью. Позади открывается дверь, и я на автомате оборачиваюсь. Первое, что вижу, яркое рыжее пятно, а затем до меня доходит. Ева, точно. Вслед за ней заходит и Никс. "Назар!" радостно выкрикивает сестра и несется ко мне. Радостная, счастливая, я едва успеваю подхватить ту, оборачиваясь, Ник довольный идет следом. "Привет," протягивает руку, когда рыжая Ева наконец отцепляется от меня. "Думал вы только на днях прилетите", говорю удивлённо. Ник собственнически обнимает Еву и усмехается. "Ей скажи спасибо". Судя по выражению лиц, эти двое беззаветно счастливы. И я чертовски рад за них, рад, что, несмотря ни на что, они справились и нашли своё счастье, пусть и пришлось уехать за границу. "Ева, Ник", раздаётся позади голос мамы. "Тётя Аврора" Пока они обнимаются и обмениваются приветствиями, в коридор выглядывает Полина с Платоном на руках. И вот тут лицо Никаса вытягивается. Он вопросительно смотрит на меня, а затем снова на них. "Привет, Полин", растерянно говорит он. Ева отвлекается и тоже замирает с удивлённым выражением на лице. "Полина, а это это наш сын, Платон", беру дело в свои руки, подхожу к жене и ободряюще улыбаюсь той. охренеть вы даёте" выдаёт Никас, из-за чего Ева тычет его в бок. В смысле, поздравляю, неожиданно. Да, вот у нас тут пополнение в семье, подтверждает мама, забирая внука на руки. Ева подходит к поле с желанием очевидно обнять, но замирает, не увидев ответного. И я понимаю, что некоторые детали придётся объяснять сразу. О, Полине случилась травма головы, и пока она не очень-то помнит то, что было до несчастного случая. О, -о, -о Ева растерянно смотрит, а затем виноват кивает. Прости, Совсем ничего. Нет, с сожалением отвечает Полинка. Так, ну что это мы тут стоим-то? спохватывается мама. Давайте-ка, дуйте в свою гостевую и спускайтесь на ужин. Надеюсь, не сбежите сразу же. Ребята уходят наверх, а мы с Полей и Платоном идём в столовую. Мама вовсю распоряжается насчёт ужина. А отец? спрашиваю, когда она возвращается к нам? Уже едет. Похоже, кто-то был в курсе, недовольно ворчит она. Вскоре все собираются за столом. Даже глава семейства успевает доехать. И всё идёт так, как раньше, когда мы собирались большой толпой. Не хватает только Мирона и Антония с Лаурой. Полина расслабляется, то и дело посматривает на Еву с Ником, которые переглядываются и иногда о чём-то тихо перешёптываются, с какой-то долей зависти, что ли. Ну, наверное, пришло время сообщить, почему мы прилетели немного раньше, наконец говорит Никас, как только образовалась небольшая пауза в разговоре. Он смотрит на Еву, та сияет словно солнышко. В общем, мы с Евой поженились на островах, как наши родители. Отец удивлённо охает, а мама с Полиной как-то понимающе переглядываются. Так, интересно. Поздравляю, выдаю первым. Молодцы, давно пора. Только почему не позвали? Ева так захотела, отговаривается Никас, беря за руку теперь уже жену. Мама сукаризной смотрит на ту, но так чисто для вида. На самом деле, я уверен, она очень рада за племяшку. Как, собственно, и я А теперь у меня тоже есть новость, добавляет Ева, поднимаясь из-за стола, поворачивается к Нику и достает из кармана тест. Брат ошалело смотрит на тот, а затем медленно переводит взгляд на Еву. Это рыжая проказница широко улыбается и кивает. «Черт, ведь, кажется, я впервые замечаю у Никаса слезы, что ли? Он тянется к ней, хватает так, что вот-вот раздавит, кружит, а я ловлю себя на том, что я бы тоже хотел испытать этот шок, не верия, а затем вижу виноватый взгляд Полины и качаю головой. Её ледяная ладонь в моей руке, и этого достаточно, чтобы поле немного расслабилась. "Что ж, это отличная новость", говорит отец. "Поздравляю, ребят, надо это отметить". Пока народ дружно обсуждает, кто это будет, мальчик или девочка, осторожно привлекаю к себе Полинку, обнимаю и целую в висок. Не нагнетай, тихо говорю, понимая, что ей сейчас сложнее, чем мне, и кто как не я, должен ее поддержать. Она благодарно улыбается и кивает. Спасибо.